Зелёная лампа В истории русской литературы было несколько так называемых «зелёных ламп». И Дружеское общество петербургской дворянской молодёжи, в числе участников которого был Пушкин, и Парижский мигрантский кружок Мережковского «Египпиус». Одесская «зелёная лампа» появилась ещё осенью 1917 года, но по-настоящему стало действовать в 1918 и, по свидетельствам современников, была самым представительным молодежным литературным объединением города того времени. Успех «Кружка» связан в первую очередь с Катаевым. Одесский поэт Георгий Долинов утверждал, что именно Катаев смог устроить все на коммерческих началах и при этом, беспристрастно говоря, Катаев в свою зеленую лампу отобрал действительно лучшие силы. Долинов изображал первое появление Катаева на вечере. Это был молодой офицер в чине подпоручика. Он все время молчал, подергивая в тике головой и напуская на себя вид ветерана войны. Когда до него дошла очередь читать, он, постукивая ладонью о ручку кресла, начал так. «Я прошу снисхождения так как громко читать не могу, ибо отравлен газами и контужен». Катаев уже в то время был известен по множеству появившихся в печати чудесных стихотворений, и в этот раз он прочел действительно обаятельные по своей лирической насыщенности три сонета о любви, напечатанные впоследствии в изданном нашим кружком альманахе «Душа полна» как звучный водоем. Поэтесса Зинаида Шишова объясняла. В восьмой аудитории юридического факультета зародился первый Одесский союз поэтов. Там я впервые выступила с чтением стихов, там я познакомилась, а впоследствии сдружилась с Багрицким, Олешей, Катаевым и адалис освободившиеся от влияния Ахматовщины, Гумилевщины, Северянинщины, мы назвали свой кружок «Зеленая лампа». Враги наши сгруппировались вокруг общества «Бронзовый гонг». В альбоме Юрия Олеши, составленном поэтом Алексеем Крученых, есть стихотворение, подписанное именем «Экзокустодиан пшонка и, по видимости, сочиненное Львом Славиным – которая так и заглавлена «Поэтическое Содружество Зеленая Лампа». Небритый, хмурый, шепелявый, скрипит Олеша лилипут Там в будущем сиянье славы и злая проза жизни тут. За ним, кривя зловещие губы, рыча, как пьяный леопард, встает надменный и беззубый поэт Багрицкий Эдуард. Его поэма — совершенство. Он не марает даром лист, и телеграфное агентство ведет, как истинный артист. Но вот, ввергая в жуткий трепет, влетает бешеный поэт Катаев и с разбега лепит рассказ, поэму и сонет. Что до соперников из бронзового гонга, Катаев ответил им на страницах журнала «Бомба». Весь этот ворох гнилий, К себе не пустит парнас. Колокол золотой громили, Будут громить и вас. Торговому обществу «Золотой колокол» принадлежали винные склады в Одессе, разгромленные толпой. Долинов вспоминал о студенческом кружке, постепенно превратившемся в зеленую лампу и собиравшемся летом недалеко от моря в квартире Софьи Соколовой. В этом гостеприимном доме по вечерам Поэты усаживались на полу стеклянной террасы, в углу которой в зелени оранжерейных растений стоял мрачный и загадочный водолазный костюм-скафандр. Он прельщал Багрицкого своей чудовищной неуклюжестью и порождал в нем морские галлюцинации. Поэт Борис Бобович давал другую явку, видимо, возникшую позднее. «Собирались мы обычно» в квартире бразильского консула Мунса, сын которого был членом «Зеленой лампы» и писал застенчивые новеллы. Что касается названия кружка, которое соотносят с Пушкинским, то накануне своего 85-летия в 1982 году Катаев сообщил в интервью одесскому журналисту и краеведу Александру Розенбойму «Перед первым собранием в консерватории» поставили на стол лампу с распространенным тогда абажуром зеленого стекла. Потом мы ее разбили и даже платили кому-то. Отсюда и пошла зеленая лампа. А про Пушкина уже потом придумали литературоведы. По словам Георгия Долинова, который вместе со своим братом Вадимом входил в кружок, «Вечера зеленой лампы устраивались по самой разной программе» то есть литературно-музыкально-вокально-танцевальной. Причем литературной части уделялось большое самостоятельное отделение, в котором авторы читали свои произведения, интимно сидя у стола и по углам стены. Справа стояла кафедра для лектора, конферансье, которым был Петр Ершов, дававший краткие характеристики творчества каждого из выступавших «Вечера зеленой лампы», Пользовались успехом у публики и у критики, и посещаемость их была весьма внушительной. «Зеленая лампа» выпускала программки со стилизованным изображением лампы. А вот как аттестуют те вечера конферансье Ершов. В зале консерватории на протяжении всего смутного Одесского 1918 года фантастическая смена властей, неразбериха, Зелёная лампа стала устраивать открытые платные вечера под несуразным названием «Поэзо-концерты». Удивительно, но в небезопасные на улицах вечерние часы концерты собирали изрядное количество публики, и не только молодой. На сцене устраивалась уютная комната. В центре на столе горящая лампа под зеленым абажуром, за столом в непринужденных позах поэты. Георгий долинов он же прекрасный пианист, Зинаида Шишова, Аделина Адалис, внешняя экзотика, египетский профиль, длинные острые ногти цвета черной крови, Борис Бобович, Юрий Олеша, Файнберг, Эмилия Немировская, Валентин Катаев, изредка Эдуард Багрицкий и, само собой, разумеется, другие. Добавим... Анатолий Фиолетов, Анатолий Гамма, Александр Биск, Иван Мунц, Леонид Нежданов, Владимир Дитрихштейн. Тот юный немец, с которым вдвоем Катаев в 1914-м впервые пришел к Бунину. Петр Ершов в мемуарах таким вспоминает своего сотоварища. Катаев все еще ходил в военных рейтузах и френче, Весело щурил монгольские глаза, Походя, острил и сыпал экспромтами, Всегда шумливый, категоричный, приподнятый, Он любил читать свои стихи, Тоже приподнятые, патетические, И когда начинал читать, глаза его расширялись, Голос звучал сочно и глубоко. Обычно вечер состоял из нескольких отделений, В первом и во втором лекция о литературе, Музыка, мелодикламация, пластический танец. третье носила название при свете зеленой лампы «Стихи». Четвертая «Яролаж зеленой лампы» состояла из инсценировок юмористических рассказов и загадочных оживленных гравюр. Пятое отделение «Бал зеленой лампы. Танцы под рояль до утра. Дирижер Мунс». Билеты желающие могли приобрести как в магазине одесских новостей на Дерибасовской, так и в консерватории у Швейцара. Вот отзыв о первом вечере 4 февраля 1918 года в одесских новостях. Сосредоточенный пасьянс молодых надежд и упований в зеленом кругу интимной лампы. Кто из них избран? Кто обречен? Как сложатся карты их поэтической судьбы? А вот одесский журнал «Огонек». Из семи поэтов, читавших свои произведения, ни об одном по совести нельзя сказать, что на произведениях его не лежит печать одаренности. В программке второго вечера, 17 марта, публику извещали. Готовится третий интимный вечер с лекцией о Чайковском и четвертый интимный вечер, постановка пьесы Юрия Олеши «Маленькое сердце в сукнах», костюмированная. Эта трехактная пьеса в стихах, не сохранившаяся, была написана алешей под впечатлением от стихотворения Шишовой «Смерть» о самоубийстве юношей из-за любви, которая завершалась так. «Бедненький, мертвый мальчик, я, как черная злая кошка, была на вашем пути» хрупкой такой и нежный! Подождите меня немножко! Я тоже должна уйти!» Кстати, Зинаиду Шишову, в дальнейшем не только поэтессу, но и детскую писательницу, перед смертью в 1977-м причащал в Москве мой отец-священник. Она произвела на него впечатление человека, много испытавшего премьере «Маленького сердца» Олеши в зале консерватории предшествовал Катаевский доклад о символизме. Он же и был помощником режиссера. В сцене, когда некто златоволосый антек пускает в себя пулю, Валентин должен был выстрелить за кулисами из револьвера, который дал осечку. Пришлось долбануть табуреткой по доскам. Публика была в восторге. Олеша выходил кланяться, А Катаев раздвигал и задвигал занавес. У ламповцев было свое «яблочко» — юмористический бюллетень, издаваемый корпорацией студентов, руководимых лозунгом «Живи, пока живется», «Смотри на все юмористично» и «Презирай, бездарь», где поэт Борис Бобович писал. «Почему Одесса входить в состав Украины может? Почему же наш журнал называется «яблочком»?» «Не может!» В июле 1918 года состоялось поэзоконцертное турне по Украине. Зеленоламповцы рекламировали друг друга с горделивым пафосом, и по литературной Одессе даже ходила эпиграмма. «Тебе мой голос не судья. Я воздержусь отличных мнений. Ты говоришь «Катаев бог», он говорит «Олеша гений». Впрочем, с большей охотой обменивались нещадной критикой и просто издевками, и эта взаимная придирчивость, пожалуй, была закваской, делавшей их союз прочнее. Шишова. Мы вели себя, как передравшиеся щенки. Ругали друг друга за каждую слабую, по нашим тогдашним понятиям, строку, подмечали слащавость, подражательность, писали друг на друга пародии. Ершов. Катаев обычно рубил с плеча, безжалостно критикуя слабые места. алеша же, маленький, коренастый, ширококостный, задирал дрыгающие ножки в несоразмерно больших ботинках, морщился не то от смеха, не то от боли и жалобно стонал «Ой, плохо! Ох, как плохо!» А это анонимная эпиграмма из того же «Яблочка». «Меж нами спор!» но право очень мелкой. Пусть истина рассудит нас сама. Я не простил тебе под Бунина подделки, а ты простить не можешь мне ума.